Дед и внук, они снова оказались в комнате, Пети. Профессор взял красный карандаш, длинную линейку и стал чертить линию на карте мира, что висела на стене и была утыкана красными флажками. Петя увидел, как красная линия, протянувшись по 30-му меридиану, соединяет Петербург с Киевом, Одессой, Константинополем, Александрией, Египетскими пирамидами на плато Гизы рука Семёна Семёновича остановилась на точке на юге Африки. Петя подошёл и прочёл мелкое название — Питер-Маринсбург. «Питер-Маринсбург», — повторил мальчишка, деля название городка на блоке. «Крепость Петра на море. Странное совпадение». «Да», — подтвердил профессор. «Странное». «На первый взгляд». Оба отступили от карты мира на несколько шагов. «А на второй?» — спросил Петя. В его голове стала проступать смутная догадка. «Что?» «Ты сказал, что это совпадение кажется странным только на первый взгляд». «Семён Семёнович Чумикин, питерский профессор, учёный и шахматный стратег, почти гроссмейстер» взлохматил рукой и без того лохматую шевелюру парня и глупо улыбнулся. «Всему своё время! Поздно уже, спать!» Дед вышел, но тут же снова вернулся. «С тобой точно всё в порядке?» Мальчишка кивнул, и дед зашаркал по коридору. Спустя две минуты Петя услышал его храп из соседней спальни. Петя ещё раз внимательно осмотрел красную линию, прочерченную дедом на карте мира. Спать он, конечно же, не собирался. Итак, зацепка здесь. Тайна возникновения Санкт-Петербурга как-то связана с этим меридианом. И если пирамиды принять за его сакральную точку, то получается, что два отзеркаленных в разных полушариях города с именем Петра на самом деле охраняющие крепости для пирамид Древние люди, конечно, всегда строили, опираясь на тайные знания, которые навсегда утрачены современным человечеством. Если они шифровали какие-то смыслы на таком планетарном уровне, то уж точно на уровне городов тоже имелись свои шифровки. Мальчишка взглянул на карту Петербурга на полу. Он сейчас стоял на ней босыми ногами. Его большой палец упирался в то самое место, где красуется всем известный конный памятник Петру. Петина голова заработала на утроенных мощностях, будто кто-то переключил невидимый тумблер. Перед внутренним взором мальчишки проплыли главные архитектурные памятники бывших мировых планетарных центров. Вот Александрия в Египте, основанная Александром Македонским. Вот Константинополь, стоящий на границе Европы и Азии. Вот Киев, матерь русских городов. И тут же услужливая память подбросила строения, в которых читался Александрийский, Константинопольский, киевский стили. Все их элементы присутствовали в архитектуре Петербурга. Мальчишка кинулся листать прекрасно иллюстрированную книгу, посвященную древним богам Египта. На картинках мелькали изображения высших представителей египетского пантеона. И вдруг рука Пети замерла на одной картинке. Это был Осирис, бог смерти и возрождения, равный богу Ра, получивший прозвище Всемогущий и Созидающий. Об Осирисе было известно, что собственный брат отсек ему голову, и якобы эта самая голова покоится в подземном мегалитическом храме Осирионе. Петя тут же переключился на ноутбук, нашел нужные картинки. Асирион находился в крупном туристическом центре Египта, в древнейшем городе Абедосе. Его именовали в древности Таур, Великая Земля. Именно там были мумифицированы и захоронены первые фараоны. Петя всмотрелся в развалины Ассириона. Похоже, это было грандиозное строение. Гигантские четкие четырехугольники плит поражали. Такое в наше время построить невозможно. Петя снова всмотрелся в изображение Асириса. Над долбом Бога был нарисован трелистник. Справочник по символам тут же пришел на помощь. Оказывается, трилистник лотоса был главным тайным знаком древних мудрецов. Египтяне верили, что из Э-образного лотоса появился сам бог света ра. Петя невольно присвистнул Отгадка была близка, он чувствовал ее нутром. Итак,. Трилистник, напоминающий Э, всемогущий Асирис, жена Осириса, богиня земли Исида, Ангх, который известен как узел Исиды, а еще он похож на человечка с очень большой головой. Петя в изнеможении лег на карту, раскинув ноги и руки наподобие этого человечка. Перед глазами калейдоскопом замелькали питерские улочки, дома, фрески, колонны, крыши, купола, шпили. И вдруг, крупным планом на общем фоне, проявились трезубцы. Их было множество. Они были и на стенах, и на крышах, и на шпилях. Да что там, трезубец был встроен в саму архитектуру города. Это было настоящее озарение. Петя схватился за голову. И как он сразу не понял? Нептунов трезубец лежит в основе застройки левобережной части города. Каждый уважающий свой город питерец знает, что Петербург изначально застраивался по системе трех лучей. Три проспекта, словно лучи или вилы трезубца, тянутся от одной точки, башни главного адмиралтейства. «Трезубец! Трезубец!» — радовался Петя. Однако этого было мало. Хотя связь Петербурга с Древним Египтом, пусть очень тонкая и пока еще не совсем понятная, была установлена. Это не давало ответ на вопрос, где же именно можно было надежно спрятать в городе-на-Неве самый важный египетский артефакт.